Пришел туда, куда хотел, сдался своим же потаенным желанием и успокоился. Гордон вскинул глаза. Улица где-то рядом с его жильем, но незнакомая. Унылые облезлые дома, по преимуществу из однокомнатных квартирок, закопчённый кирпич, оградки, белёные крылечки — В окнах портьеры с бахромой, частенько между ними билетики сдаются, почти везде фикусы. Стандарт жалкой благопристойности. В общем, улочка того сорта, что совсем недавно страстно грезилось разбабахать к чертовой матери. Здешние жильцы, клерки, продавцы, мелкие торговцы, страховые агенты, водители трамвая. Знают они, что их марионеток непрерывно водят за ниточки? Нет, ничего они не знают. Не до того. Столько насущных забот, родиться, жениться, плодить детишек, вкалывать, умирать. Может и не так уж плохо раствориться среди них. Пусть вся наша цивилизация основана на жадности и страхе,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 «Да это просто древо жизни!» — пришло Гордону вдруг в голову.